Глава двадцать Уильям. Приезд Адриана пришелся как нельзя кстати. Я был рад, что он помог избавиться от леди Овис, пусть и некрасивым, но действенным способом. При слугах мы обсуждали погоду в Оруне и прочие нейтральные темы, а покончив с завтраком, направились в библиотечную башню. Посторонних не пускали, и даже слуги здесь стирали пыль с полок под строгим присмотром Чарльза. Таким был приказ моего отца, который с любовью собирал и приумножал эту библиотеку, доставшуюся ему от предков куда более скромной. Оказавшись в читальном зале, мы, наконец, смогли расслабиться, не опасаясь, что нас подслушивают. «Я так понимаю, поездка в храм ничего не дала», — предположил Адриан. «Я бы так не сказал. На самом деле все сложно». Нам не помогли избавиться от меток, но, по крайней мере, мы узнали, что они означают. И что же? Это брачные метки, оставленные незавершенным ритуалом Фейри. Серьезно? Потрясенно уставился на нас кузен. А похоже, что я могу шутить подобными вещами? Скрестил я руки на груди. Принц вопросительно взглянул на Виолу. Девушка со вздохом кивнула, а я продолжил. По этой причине мы не можем далеко отойти друг от друга. Магия не дает нам это сделать, пока мы не конс... <кхем> Выразительно закашлялась Виола, отчаянно покраснев. Адриан переводил непонимающий взгляд с меня на девушку и обратно, а потом в глазах его мелькнула догадка, и, судя по тому, как они округлились, верная. «А вы не собираетесь его завершать, я правильно понимаю?» Спросил он, на что фиалочка покачала головой. «Почему? Неужели Уилл тебе настолько противен?» «Потому что браки Ферри не расторгаются», пояснила она, уходя от ответа на провокационный вопрос. «Уильяму он не нужен. У него уже есть невеста. А я не собираюсь здесь оставаться и хочу вернуться домой». «Невеста? Это Ирен, что ли?» поморщился кузен. «Вороне до меня долетели слухи о предстоящем союзе Хантрака с Найтроком, но я не воспринял их всерьез. Вижу зря». «Не поверишь. Но для меня самого решение королевы-матери заключить этот союз стало большим и неприятным сюрпризом». «Я поговорю с Демином, решительно заявил младший брат короля. «Мама не имела права распоряжаться твоей свободой». Мне оставалось лишь тяжело вздохнуть. Вообще-то, как королева-мать и старший представитель рода, она имела на это полное право. Это вы с Демианом пока успешно уклоняетесь от брака. Но вас двое. Если что-то случится с твоим братом, сплюнь. Следующим королем станешь ты. У меня же ни братьев, ни наследников нет. — Ну так женись на Виоле, — беззаботно предложил Адриан. И тогда никто не заставит тебя жениться на Ирен. Тогда на Ирен заставит жениться тебя. Договор с Хантраком уже подписан, напомнил я. А мой отказ заключать помолвку ударит не только по герцогству Найтрок, но и по Иридану. Сейчас, когда Демиано больших трудов стоило добиться хрупкого мира между королевствами, нельзя действовать необдуманно. Адриан тихо выругался. «Уверен, что эта проходимка сама подсуетилась, предложив свою кандидатуру», – зло процедил он. «Король Хандрака, если мне память не изменяет, приходится ее дальним родственникам. После того, как девчонка осиротела, он всячески ей потакает в капризах, чем та беззастенчиво пользуется. Через два дня во дворце состоится бал в честь предстоящей помолвки. Там я планирую убедить тетушку аннулировать соглашение». «Пока, правда, слабо представляю, как». «Хорошо. А в библиотеку мы зачем пришли?» Спросил принц, проходясь. «Собираемся найти способ, как разорвать незавершенный ритуал без последствий», ответила Виолетта. «За эти два дня наши метки значительно увеличились и скоро станут видны всем. Утром я заметила, что на моей появились новые завитки». «У меня они тоже появились». Добавил я, демонстрируя Адриану рисунок. «Еще одна из служанок, что помогала мне переодеваться к завтраку, увидела метку». Вспомнила девушка. «Прости, я не подумал, когда приглашал модисток, что тебе придется...» «Не подумал, что мне придется раздеваться перед толпой народу за тонкой ширмой?» Ехидно закончила она за меня. «Не переживайте, ваша светлость». Та служанка решила, что это один из забережных рисунков, которые делают хной на восточных островах. «Сама я там никогда не была», — слышала рассказы подруги. Она большая любительница путешествовать и много где успела побывать. «Ты ничего не сказала о самочувствии леди Мант. Она в порядке после всего, что ей довелось пережить». «Да что ей будет?» — беспечно отмахнулся принц. Как оказалось, дома ее окружили охраной не хуже королевской сокровищницы. А ее папаша, барон Мант, едва не взял меня за, äh, горло, заявив на приеме перед его величеством, что готов хоть сейчас выдать свою ненаглядную дочурку замуж за ее отважного спасителя. Мол, достойнее жениха для его кровиночки не найти. «Ты знал, что в Аруне есть какая-то древняя традиция?» Если холостой мужчина спасает девушку, то обязан на ней жениться. Дядька Елена рассказал про нападение в лесу, вот папаша и решил подсуетиться. Вы бы видели, как вытянулось его лицо, когда я признался, что к спасению леди не имею никакого отношения. Все сделали лекарь травница, а мои воины все как один подтвердили. Хорошенько подумав... Барон решил, что его ненаглядная дочурка пока еще в девках походит. А зря от перспективного зятя, между прочим, отказался. Викон Грегор Лори не только богат, но и считается одним из самых уважаемых людей Эридана. Но это все ерунда. Лицо Адриана стало серьезным. Куда больше меня волнует появление колдунов в королевстве. И судя по тому, что недавно пропал еще один предполагаемый носитель крови фейри. На дивный народ вновь объявили охоту.